Творчество и образ жизни Трудно вести творческую жизнь, ежедневно погружаясь в рутину. Безусловно, в ней есть и преимущества. Привычки освобождают от необходимости постоянно решать новые задачи. Но что делать, когда жизнь становится однообразной? Где найти вдохновение для свежих и нестандартных идей? С годами я понял, насколько важно привносить элементы творчества в повседневность. Если я не читаю новые книги, не знакомлюсь с людьми, не изучаю незнакомые исследования и области, мне становится сложнее сохранить легкость, которая помогает творчески работать на рынках и с трейдерами. Не все в жизни одинаково питает воображение. Например, когда я писал этот текст, в наушниках играла песня Релая японской группы The Gazette. Их творчество не всегда заряжает энергией, но оно эмоционально и глубоко цепляет меня. Мои мысли о рынках становятся намного креативнее, стоит мне погрузиться в новую, непривычную музыку. Мы с женой Марджи завели прекрасную традицию, хотя бы раз в месяц отправляться на выходные в разные районы и пригороды Нью-Йорка. Там мы можем отдыхать активно, посещать культурные мероприятия, рестораны и магазины. Всего час другой пути, и мы попадаем в удивительный мир полной возможностей. Трудно устать от работы и брака или относиться к ним равнодушно, если регулярно получать новые впечатления и опыт. Мы отказались от идеи брать несколько отпусков в год и решили регулярно находить время для отдыха. Как я уже говорил, идея использовать квоты для стимулирования креативности сделала блог Tradefit -E важной частью моей жизни. Я каждый день пишу посты и публикую их рано утром. Это стало привычкой. Пока не сформулирую мысли о рынках, психологии и трейдинге, не могу переключиться на другие дела. Это моя утренняя зарядка, которая помогает сосредоточиться, исследовать рынки и искать вдохновение для новых публикаций. Она также подталкивает меня читать разных авторов, подобно тому, как я слушаю музыку. Ведение блога также побуждает меня собирать и анализировать свежие рыночные данные и находить закономерности. Поэтому я подписан на несколько баз данных, поскольку новая информация часто приводит к новым вопросам и выводам. Слова «дисциплина» и «ориентация на процесс» часто звучат как оправдание скучной практики, которая напоминает конвейер. Конечно, некоторые стороны трейдинга нужно упорядочить или даже автоматизировать. Однако главная задача трейдера — в умении находить новые возможности а это требует творческого подхода. Если образ жизни не позволяет сохранять свежий и непредвзятый взгляд на мир, есть риск застрять в рутине и упустить уникальные возможности.